Глава сороковая «Заждались все меня на том свете», — просветленно сказала бабка, присев напротив завтракающего еще у Саньки. «Матушка моя, покойница, снилась, то улыбалась так ласково, рукой манила». «Ба!» — с тоской сказал мальчик, тяжело воспринимающий подобные разговоры. «Ничего, Санечка», — сухая морщинистая рука ласково погладила внука по голове. «Ничего. Старая я сосед Только из-за тебя на свете и живу. А так и жизнь уже в тягости. А тепереча все. Взрослый ты. Да и дружок у тебя хороший. Верный. Справишься». Мальчишка насупился, но бабка сновала по дому со счастливой и немного потусторонней улыбкой человека, выполнившего свое земное предназначение. Как назло, вскоре после завтрака на забор уселся ворон и раскаркался. Санька, возившийся с подгнившим забором, замахнулся был обломком жердины, но бабка остановила его. — Не надо, Санечка, посланец-то, не гневи боженьку. Старушка развила бурную деятельность, и вскоре все Сенцова знала, что чижиха собралась помирать. Санька ходил хмурый, Но после полудня в окно ударилась и птица, и мальчик окончательно пал духом. «Что же, что-то перече? Сон сперва, потом ворон, птица вот. Верные предметы. Да и бабка старая, чего уж там». Деревенское общество настолько уверилось в грядущей смерти чижихи, что послали за священником. «Бабуль!» — схватив ее за руку, он встал на колени перед лавкой и... И поднял вверх заплаканное лицо. «Не умирай! Как я без тебя? Деньги есть! Потом Егорка нас в Москву заберет! Заживем! Ты еще моих детей понянчишь!» Бабка молча гладила внука по голове и улыбалась. После обеда она легла и больше не вставала, отказываясь от еды и питья. Только лежала до да улыбалась кротко, приоткрывая иногда выцвешшие от старости серые глаза. Чтобы не лезли в головушку думы, Санька взялся было за работу, но <coughs> все валилось из рук. А по избе сновали старушки с молитвами. Прошелся по-хозяйски староста, скрипя густо смазанными дегтем сапогами и оглядывая немудреное сиротское хозяйство. После его прихода в избе появилась сестра стиха. А за ней следом Екатерина Анисимовна, почти тут же начавшая свариться, негромко шипя друг на дружку гадюками. Из доносившихся словец было понятно, что делят они опеку над Санькой. Страстиха напирала на мужни авторитет и налаженное хозяйство. Катерина Анисимова надавила даже не дружбой с племянником. Да и по части богачества с недавних пор они могут поспорить с семьей старосты. — Чайнича жили, люди! — шепела она злой кошкой, больно прижимая к себе Саньку. — Прокормим как-нибудь. — Как-нибудь вы племянника прокормили? Не сдавалась Страстихова, дергивая безучастного ко всему чужа. Так что в город запродали, да и к негодящему мастеру через негодящего приказчика. Глаза у Страстихи белесые от злобы и зависти. Пятьдесят рублев! Просто так, дуриком на мальчишку негодящегося свалилися. Небось, когда приедет Егорка за дружком своим, как обещался, так за выкуп из общины и побольше отвалит. Куда он денется? Да и остались, и небось, деньги-то у чужа. В семье старосты это точно знали, как и все в деревне, включая придуршенного пастуха. 5 рублев по весне чижи не потратили даже. Так, пшена купили, чтобы не одни только желуди с зубом жрать. Осталось и немало. Небось, можно в хозяйство пристроить. Ведь даже по закону отдавать только через год придется, когда Санька возраста возраст войдет. «Купить тёлочку, да и пока не вырастет, то и того. Пользоваться. Да и придётся ли отдавать? В город уедут, да может и с концами». Священник с причтом приехал под самый вечер и долго припирался блуким басом со старостой и возницей во дворе, ругая раскисшие дороги из купердейства деревенских. «Дорога одна чего стоит?» — напирал батюшка. «Время потраченное!» староста бубнил что-то негромкое и неслышиме саньки 2 рубля отрезал священник такая даль мало рубля с полтиной за такую поездку снова бубнение три удивился чему-то батюшка снизил голос и через пару минут вошел в избу сунув саньки для поцелулую пахнущую конским потом и табаком руку накинул мальчишку взглядом и последовал к бабке читая молитвы На причастие и соборовании собралось мало ли все село. В избу набилось истоку людей, что самого Саньку чуть не выдавило наружу к остальным. У самой дверцы мальчика перехватил Аким Дмитриев и, используя ее как таран, пробился к самой лавке, где и остался, жадно глядя на происходящее. Пока священник совершал таинство, деревенские живо реагировали на каждое слово и каждый жест, сильно мешая действу. Наконец, соборование закончилось, и деревенские загомонили было, но почти тут же умолкли. После того, как священник прижал глаза старой женщины двумя пальцами, а потом положил на веки пятаки. — Отпустил душеньку, — выдохнула какая-то бабка, закрестившись. — Сильный батюшка. Вскоре из избы выставили почти всех, кроме причастных. — Оплати три рубля, — ласково сказала страстиха с силой сжимая костлявое по весне Саньки на плечо. Ничего не соображая, тот полез в тайник и вытащил деньги. Женщина почти тут же выхватила их, но, под осуждающими взглядами общества, большую часть все же вернула. На угощение и прочее, кривовато улыбнулась она. Пойдем-ка. покойница оставили в избе вместе со старушками, собравшимися для обмывания тела. А Санька покорным телком поплелся за страсть их, еле передвигая ноги и ничего не замечая вокруг. Катерина Анисимовна сверкнула глазами и поджала тонкие губы, видя торжествующую страстиху, но смолчала. Спор еще не окончен. С чердака уже достали загодя сколоченный гроб, наполненный пусть самым дешевым, пополам ссором, но зерном. Позже его раскидают для угощения птиц, а в домовину уложат покойницу. Следующие несколько дней прошли мимо Саньки. Поминальное застолье, вынос тела, сопровождение его до кладбища под молитвы священника, холодный ком влажной земли, брошенный в могилу. Несколько раз он безучастно лез за пазуху и отдавал деньги. Священнику на напоминание, на 40 дней, на... Санька и сам не взялся бы сказать сколько, кому и за что он отдал. Отошел он, когда уже пошла трава, осознав себя на деревенском пастбище с кнутом в руках. Похудевший и поблегший за зиму, Агафон потихонечку расхаживался на ревматичных ногах, но былый шок вел. санки попервой пришлось бегать за двоих, и, наверное, и это к лучшему. Постоянные хлопоты и усталость выбили потихонечку из чужа безучастность, и деревенское бытие не то чтобы заиграло красками, но перестало быть черно-белым, да и то виднеющимся будто через густой туман быть Бытие это оказалось не то, чтобы вовсе уж скверным, но и радостного ничего не было. От 50 рублев осталось только 17, и Санька понимал, что его крепко надурили, но, пойди он разбираться, так наверняка голову сызного затуманит. Найдутся видаки которые подтвердят, что он самолично раздавал денежки на несомненно благие и богоугодные дела. попервоем он все еще пытался заворачивать по привычке домой, но... Там уже хозяйничали другие люди. Изба вроде как оставалась его, но староста от его имени пустил туда пожить панковых, потративших на него не весь сколько лет. Сам же Санька ночевал отныне у староста. Обижать его не обижали ни в дому, ни на улице, но даже такой опустошенный, он остался весьма не глупым и наблюдательным. Деньги. Деревенское общество ждало Егорку и, и непременно с деньгами все эти шепотки взгляды и улыбочки саньку ажно вымораживали тем паче из самого его деревенское общество незримо но явственно выдавливало он еще бродец кнутом и возится по хозяйству но в мыслях деревенских он отрезанный ломоть который непременно уйдет в город главное чтобы выкупиться из общины не забыл сдав деревенской стадо и от ужинов санька вяло вышел на улицу и не намер не развлечься Беготня в салке его как-то не привлекала. Девки, которые завлекательно пищали, пока парни щупали их, прижав где-нибудь у амбара, интересны были по возрасту. Вяло передвигая ноги, Чиж побрел по деревне и остановился неподалеку от дома Егоркиной тетки, где годки его затеяли игру в бабки. «Примите?» «А то! С тебя погрошку закон!» подмоченился Семка Ермилов. Махнув рукой, Чиж отошел, опустив плечи. «Жадоба!» — донеслось шипение со спины. «Ему деньги дуриком в конвертах шлют, а он грошек пожалел Случай этот стал переломным, и Санька со всем пылом юности начал смотреть на деревенских окна чужинцев. Отношение его не осталось незамеченным, и отчуждение стало еще больше. Несколько дней спустя Чиж вышел вместе с деревенским стадом поутру, Да и пошел дальше. В Москву. «Анна Михайловна, голубушка, сочувствую вашему горю Эльза Генриховна, несмотря на немецкое происхождение, предполагающая некую чопорность, экзальтирована до крайности. С силой сжав руки снохи и глядя ее лицо большими влажными глазами, она произнесла взволнованно. «Так тяжело! Так тяжело! Утратить дом, в котором вы были счастливы с моим покойным братом!» «Ах, милая Эльза, тут так меня понимаете». Из глаз Анны Ивановны выкатилась слезинка, очень уместная в данный момент, что не без зависти приметили некоторые дамы. Организм, к сожалению, не всегда понимает уместность того или иного действия. Несмотря на утрату имущества, вдове понравилось быть в центре внимания. Особняк застрахован, и страховка с лихвой покроет все расходы, хотя, конечно, память... «Ах, Эти милые безделушки, которые она покупала в прежние счастливые годы. Подарки антона Генриховичу от сослуживцев и прочих. Наряды времен юности, картины, ковры. Все это складывалось с калейдоскопом воспоминаний, ныне остававшихся только в неверной памяти. Эльза на тем временем совсем разнюнилась. Маленький носик ее покраснела из глаз непрерывно текли слезы. Анна Ивановна ощутила на миг некую досаду на заловку, ставшую ненароком эпицентром сочувствующего внимания собравшихся на квартире дам. Постепенно, не без усилий, Анна ивановны разговор снова перешли на поджог. «Решительным был мой Антон Генрихович», обмахивалась платком и время от времени промокаем глаза уверяла собравшихся хозяйка квартиры. «Решительным и бескомпромиссным». Поэтому и мстят ему. Даже в могиле мстят. Иные дамы весьма скептически отнеслись к идее мести, зная писанные и неписанные законы революционеров. Многие из социалистов настроены весьма радикально, спокойно относясь к возможным жертвам среди мирного населения во время терактов, считая их неизбежной жертвой на алтарь революции. Но месть женщинам и детям? Скорее уж можно поверить входившие про Анну Ивановну слухи. Впрочем, сегодня их пересказывать неуместно. Прием закончился глубоко за полночь. Провожая дам, Анна Ивановна чувствовала глубокое удовлетворение. Давно, слишком давно она чуждалась светской жизни. Надо чаще выходить в свет и давать приемы. «Глаша! Глаша!» Позвала она негромко и тут же опомнилась досадливо. «Он же дуреха нерасторопная!» «Была б тогда шустрее привыкать теперь к новой горничной, переучивать под себя. Не один месяц пройдет». «За какие только грехи!» — покачала головой Анна Ивановна, перекрестившись небрежно. «Дарья! Лентейка нерасторопная!»